Глава 23. Годавшика резко потянул в сон после удара в челюсть. Высадифо обратно на стул, я прошёлся среди стеллажей, осматривая ящики. На многие была нанесена маркировка, по которой можно было понять, куда груз должен был прибыть. И если я правильно понял, то здесь не только речные грузы. Нашёл десяток ящиков с макрами, которые должны были доставить в Иркутск из Красноярска. Скорее всего, ограбили либо автомобиль, либо совершили налёт на поезд. А они рисковые. Такие дерзкие ограбления должны были вызвать кару небесную. Но было одно но. В ящиках были написаны даты отправки, и если сопоставить их с другими ящиками, то можно сказать, что грабежи вороны крайне редко. Одно дело раз в 3-4 месяца захотели груз и бесследно исчезли. Это говорит о том, что они тщательно готовились к захвату к каждой цели. Правда, с захватом моего корабля у них не сложилось. Скорее всего, так вышло, потому что я подсел на борт в последний момент. Когда я обыскивал их тела, не обнаружил ни одного билета. Впрочем, У капитана мобилета тоже не было. Выходит, вороны уже были на позиции и готовы атаковать в любой момент. Кабель связи их даже не смогли предупредить. Если отбросить провал с кораблём, то можно сделать вывод, что их лидер осторожен и далеко не дурак. А значит, мы сможем договориться. В крайнем случае нет, и придётся устроить бойню. Так или иначе я устраню эту угрозу. Не скрываясь, я вышел из склада и двинул к шатру, расположившемуся в центре пещеры. Сперва на меня не обращали внимания, но когда до моей цели оставалось 10 шагов, путь преградили три бойца. Они собирались что-то сказать, но я не слушал. Ударив в щиколотку, сбил первого с ног, пока он падал, пробил пырём в грудь. Наёмник экстнаряту улетел в дверной проём шатра, и тут дораздался грохот. На обратном движении локтем ударил в висок мужика, достающего меч. Он куртнулся в воздухе и рухнул на пол. Последний успел и достать клинок, и даже наложить на него заклинание яда, вот только ударить он не смог. На замахе я перехватил его руку и лбом рубанул по переносице. Драка закончилась к моменту, когда из шатра показался человек, идеально подходящий под описание. Чёрные как смоль волосы, нос как клюв хищной птицы, взгляд, будто хочется жрать мою душу. Помимо этого у лидера воронов оказались шарченные плечи и рост более двух метров. Но больше всего удивляло то, что все его движения были текучими, словно вода. Выплыв из шатра, он грозно спросил, «Какого чёрта вы тут застроили?» Его взгляд наткнулся на меня, и последовал следующий вопрос. «Кто ты? И почему он напал на моих людей?» Рука Антипа Ивановича легла на парные клинки, висящие на поясе. В этот момент я порадовался, что перед выходом в свет надел древесный доспех. В случае необходимости смогу пристрелить его. С такого расстояния даже мне было бы трудно уклониться от шипов гру вдара. Всё было немного не так, поправил я говоря. Сначала ты послал своих пернатых для того, чтобы они похитили моих людей, а после уже пришёл я и напал на твоих. Доброски. Не ждал вас так быстро. А где Тимур? Голос Антипа громогласным эхом раскатился по пещере. заставляя поChinённых ручейками истекать к своему хозяину. Толпа молча окружила нас и ждала приказа, чтобы разорвать меня на части. Тимур в порядке. Немного напуган, но он стойкий парень. Всё с ним будет хорошо. А вот нам с вами нужно решить один маленький вопрос. Если хочешь же там стейть, там стей за заказчика. Мы всего лишь исполнители. Если бы мы отказались брать заказ, его отдали бы кому-нибудь другому. А в нашей области полно отморозков, ты уж поверь. Да я-то верю. Заказчик ваш уже мёртв, как и 12 человек, которых ты послал за моей головой. 11. Игорь ещё жив, поправил меня тип Иванович и с прищуром спросил. Ты выглядишь довольно умным парнем. Так учитывая то, что ты добрался сюда, не попавшись на глаза нашему дозору, вообще-то попался. Они мертвы. А я пришёл к вам именно потому, что вы мстите за каждого убитого товарища. Я не хочу тащить опасность домой. Лучше решим всё здесь и сейчас. Услышав это, на лице командира Воронов не дрогнул ни единый мозг. Ты же понимаешь, что теперь отсюда не уйдёшь, стальным голосом спросил он тип. Ещё как уйду. Более того, вы даже не станете меня останавливать. Э, какая самонадеянность. А может быть, глупость, усмехнулся главарь. но при этом его лицо осталось безэмоционально. «Я бы сказал, что это уверенность, рождённая из тщательной подготовки. Посмотри наверх», — сказал я, и, подхватив лозой один из факелов, зашвырнул его к потолку. «Видишь эти грибы? Если я захочу или умру, то случится это». Под ногами наёмников, стоящих в первом ряду, вырос маленький гриб и взорвался. Спор разлетелось немного. Их хватило лишь на двух бойцов. Они тут же рухнули на землю, начав задыхаться. Я не поворачиваясь, смотрел на Антипа Ивановича, а его взгляд прыгал с меня на погибающих товарищей. Пожалуй, демонстрация вышла наглядной. Этого достаточно. Я отозвал заклинание, и всё прекратилось. Нападёте на меня, и все умрут, сказал я, не спеша, оглядев собравшихся. Да смелости тебе не занимать. И магия интересная. Никогда подобного не видел. Холодно похвалил Антипа и добавил: "Говори, чего хочешь и проваливай. Тебя никто не тронет". "Ты хотел сказать, пока никто не тронет", усмехнулся я. "Нет, Антипов Иванович, мы решим все вопросы здесь и сейчас. Я не собираюсь оставлять за спиной врага, который может ударить в любой момент, причинив вред моим близким". "Виктор Эгерович, ты очень странный молодой человек. Создал ловушку, которая убьёт нас, если мы убьём тебя". Мы тебя отпускаем, но ты не уходишь. При этом ещё и угрожаешь нам расправой. Всё выглядит так, как будто у нас нет выбора, и ты планируешь нас убить в любом случае. Антип Иванович, если бы я хотел вас убить, вы бы уже были мертвы. Ведь мне не обязательно было попадаться вам на глаза. Немного изучив вас, я пришёл к выводу, что вы разумные люди, и мы сможем сработаться. Переходите под моё командование. Толпа не довольно загудела. «Иваныч, сруби ему голову и дело с концом!» «Наглый юнец, да кем он себя возомнил?» «Пали его! Всех убить всё равно не успеет!» Среди этих криков появился ещё один голос. «Антип Иванович, все выходы запечатаны какими-то корнями. Я проверил. Мы запечатаны. Попробовал сжечь корни, а на их месте появляются новые!» Задыхаясь, выпалил прибежавший боец. «Всё верно. Пещера запечатана». Если грибы взорвутся, то споры заполнят каждый уголок пещеры, и все умрут. Без вариантов, грамогласно сказал я. Шёпот прокатился по толпе, а я порадовался, что они не знают о том, что я прямо сейчас использую трёх наёмников в качестве батарей для поддержания лазы запечатавши входы. Наёмничей корпус ворона хотели себе подчинить даже князья. Но мы ни на кого не работаем, только на себя, гордо сказал один тип, смотря на меня сверху вниз. Антипово ночь, давай без вот этих вот высокопарных речей. Ты просто боишься, что вашу шайку используют и пустят в расход, как только вы станете ненужной. Ведь так случилось после окончания войны. Главарь Воронов контролировал себя, но услышав о войне, его веко нервно дёрнулось. Я же предлагаю не просто подчиниться мне, и отдавать долю от ваших заработков. Я предлагаю вам работу, законную и хорошо оплачиваемую. И что ты предлагаешь? скептически спросил Антип. наклонив голову на бок. «Стать твоими цепными псами? В первую очередь я предлагаю вам жизнь, но, во-вторых, мои интересы распространяются на всю империю и даже дальше. Думаю, твои ребята слышали о том, что я за бесценок лечу малоимущих». «А это чё, Дубровский, что ли? Он моего дядьку вылечил!» — послышался крик из толпы. «Я думал, он старше». «И мою тещу тоже вылечил, будь он неладен!» — рявкнул раздосадованный голос. «Ха-ха-ха! <смех> да тёща у тебя таящая змеюка!» Наемники заржали и тут же попали под раздачу. «Тихо!» — крикнул Антип, и толпа тут же замолкла. «Продолжай!» «Так вот, я открываю аптеки по всей стране, и мне нужны люди, которые защитят мои вложения и помогут решить вопросы силой, если это потребуется. Вместе с этим я планирую открыть производство косметики и построить ещё несколько санаториев на территории Сибири. «Работы будет много. Платить буду достойно», — закончил я своё предложение. «Похоже, ты не совсем понимаешь, с кем имеешь дело. Мы не охранники», — начал был Антип, но я его перебил. «Сейчас вы шайка грязных разбойников, а я предлагаю вам стать достойными людьми и выйти на свет. Перестать скрываться в пещерах, жить в нормальных условиях. Не бояться, что вас в любой момент может взять за глотку службу безопасности». Готов поспорить, что среди вас много рукастых и толковых людей, а значит, я смогу подобрать работу, подходящую вашим талантам. Я замолчал и осмотрел окружающих. Все пялились на анти, ожидая, что он скажет. Что ж, понятно. Они так уважают своего лидера, что готовы умереть за его идеалы. Значит, придётся перетянуть его на свою сторону, а после этого и остальная шейка подчинится. Юнец, я слышал предложения получше. Такому аристократишке, как ты, никогда не понять, что значит честь воина. Мы хозяева своей судьбы, и не собираемся служить за сладкую косточку. Вы пойдёте служить не за деньги, а за сильным лидером. «Хе-хе-хе-хе, за тобой, что ли?» — усмехнулся Антип. «А ты сообразительный. Сразись со мной. Если сможешь меня убить, заклинание разбеется, и вы забудете о том, что я когда-либо приходил сюда. Но если выиграю я...» то ты присягнёшь мне на верность, и все твои люди перейдут в моё подчинение». В толпе послышались смешки. Но ничего, недолго им веселиться. Антип Иванович смирил меня взглядом, а после достал нож и сделал разрез на ладони. «Поклянись, что, умирая, не попытаешься забрать с собой моих людей». Он протянул мне руку. «Ого, клятва на крови! Довольно мощная магия. Если я захочу, то не смогу нарушить клятву». Забавно, что он не сказал ни слова о том, что примкнёт ко мне в случае моей победы. Как будто он типа не рассматривает вариант о своего поражения. Что ж, это мой шанс пропихнуть свои условия. Пусть моя душа сгорит, не оставив от тебя и следа, если я, проиграв честной дуэли, попытаюсь убить твоих людей. Я улыбнулся, пропихнув в плято условия, что дуэль обязательно должна быть честной. Я сделал надрез на своей ладони и пожал руку Антипу. Он попытался отстраниться, но я не отпустил. А теперь ты поклянись, что в случае моей победы примешь мое родовое кольцо и станешь служить роду Дубровских, сказал я, расплываясь в улыбке. Клянусь. Ты, конечно, хитрый лис, но со мной такое не пройдёт, сказал я, сжав его руку ещё крепче. В чём конкретно ты клянёшься? Клянусь верой и правдой служить роду Дубровских, если проиграю честной дуэли. Но сложить я буду лишь в том случае, если Дубровский выполнит обещание и даст моим людям безопасность и достаток. «Так, давай расшифруем, что такое обещанный достаток. А то под это можно подсунуть всё, что угодно. Я стану платить каждому из твоих бойцов по 300 рублей в месяц. Отличившиеся будут племированы. Сержанты получат жалование в 500 рублей. Тебе буду платить 5 тысяч. Также каждый из твоих ребят получит собственный дом. Это достойное жалование?» По толпе прокатился одобрительный гул. «Достойное предложение. Плянусь служить тебе, если всё сказанное кажется правдой. "Говоришь, что у меня в подчинении больше 500 человек. Потянешь? А ты мне в карман не заглядывай. Финансы это моя проблема." Я хищно улыбнулся и отпустил руку собеседника. "Как будем сражаться с магией или без? Выбери вид сражения, в котором у тебя будет больше шансов." Я снял куртку и отбросил её в сторону. "Самоуверенный глупо," прокомментировал он тип, посмотрев на меня с ног до головы и добавил: Когда сразимся на мечах без использования артефактов и магии. Любое усиление под запретом. Сделал ли я глупость, дав ему право выбирать? И да, и нет. С одной стороны, я бы с лёгкостью победил, используя магию и артефакты. А с другой стороны, мне нужно показать тотальное доминирование, чтобы никто из знаёмников даже не смел подумать о том, что можно от меня избавиться. Одним словом, я должен вызвать уважение собственной силой. Что же солдат навсегда остаётся солдатом и слушать слабокане станет. У меня только артефактный клинок, предупредил я. Э, да я поделюсь, ответил он, тип, извлёк из ножен два меча, висевших на поясе. Один из них он швырнул мне. Отличное оружие. Идеальный баланс. Клинок порхает в руке, и вес практически не ощущается. Антиб замер, выставив меч перед собой. Несмотря на то, что я был вдвое младше его, он воспринимал меня всерьёз. Это было заметно по его напряжённой позе. Стоит словно пружина, готовый в любую секунду сорваться с места. Не говоря ни слова, наёмники расступились, образовав широкий круг, и схватка началась. Антиб сделал резкий выпад, целя в грудь, и отвёл лезвие в сторону и рубанул по диагонали, целя в шею. Сталь с лязгом ударила о сталь, и смертельный танец стал набирать обороты. И я, и Антиб искали слабые места друг друга. При этом он играл грязно. Перверо Антиб наступил мне на ногу, чтобы я не мог отпрыгнуть назад, а после попытался вогнать клинок мне в живот. Но я таких приёмов в Руиндарии видел, а самое главное делал в сотне. Меня таким не удивить. Вместо того, чтобы разрывать дистанцию, я её сократил и нанёс удар одновременно отбив его меч и черкнув по ноге. Если бы глава Воронов резко не разорвал дистанцию, то решился бы ноги. Антиб делал ложные выпады. стараясь спровоцировать меня на необдуманную атаку. Но я никуда не спешил. Дёргал противника, методично выискивая брешь в обороне. И брешь нашлась. Я заметил, что на каждый третий удар он делает небольшой шаг в сторону. Неопытный боец мог бы сказать, что он просто смещается с угла атаки, закручивая противника. Но это было не так. Это была старая привычка, которая создала изъян в его технике ведения боя. Скорее всего, он типа часто сражался в строю, не занимал одну из боковых позиций. В битве ему приходилось смещаться в сторону, чтобы иметь место для манёвра. Что он сделал и сейчас? Клинок антипа скользнул по моему плечу, оставив кровавую полосу. Не обращая внимания на боль, я рванул навстречу его движению и нанёс колющий удар в место, куда он только собирался поставить ногу. С чавкающим звуком клинок вошёл в бедро, до да такой удачной, что я повредил артерию. Кровь, пульсируя, вырвалась наружу. Он тип скривился от боли, но не выпустил клинок из руки. "Сдавайся. Ты уже не боец", сказал я, опустив меч. "Нет, я ещё жив, а значит, могу победить", уверенно сказал он и бросил взгляд на лужу крови, натёкшую под его ногой. Я воспользовался этим мгновением и рубанул по кисти, выбив клинок из рук. Вместе с мечом на камню пали три пальца наёмника. Зарычав от боли, Антип покачнулся, но устоял, собираясь продолжить бой. Проклятый безумец решил, что лучше умрёт, чем сдастся. Увы, тут я решаю, кому жить, а кому нет. Я призвал Грув Дара за спину Антипа, и он спеленал наёмника лозами по рукам и ногам, чтобы не сопротивлялся во время лечения. Увы, подчинённые Антипа не поняли моих благих намерений и рванули в атаку. Укрыв себя и Грув Дара за костяным щитом, обёрнутым лозами, Я взорвал грибницы, растущие на потолке. За непроницаемым костяным щитом послышались крики, кашель, а после и сипение задыхающихся людей. Под альтарём, наклонив, я развил заклинание. Споры, парящие в воздухе, превратились в прах, как и щиты, укрывавшие меня. Осмотревшись по сторонам, я увидел три сотни бойцов, лежащих на камне. Все до единого сжимали в руках оружие и судорожно хватали ртом воздух. Слушайте сюда. Теперь я ваш глава. Антип, мы вылечим, и он продолжит вами руководить во время моего отсутствия. Как я и обещал, я дам вам работу и шанс вести нормальную жизнь. Воспользуйтесь в этим шансом или нет дела ваша. Вы не рабы и можете уйти в любой момент. Вы слышали клятву, она распространялась только на Антипа Ивановича. Но если вы останетесь и будете трудиться на совесть, то получите щедрое вознаграждение. Если решите отомстить мне за смерть своих братьев, то помните, что в ваших телах все еще живет грибница, и я могу перекрыть вам кислород в любую секунду. Я еще долго говорил о нюансах нашего сотрудничества, о том, как я собираюсь использовать их силу, о вознаграждении и каре за нарушение правил, которые я установлю. Наемники сидели на полу и внимательно слушали. Сопляк, который заявился к ним полчаса назад, исчез, а вместо него появился сильный лейдер, который подарил им жизнь сейчас и обещает улучшить ее в будущем. Да, я мог взорвать гребницу и просто подождать 10 минут, сидя под щитами, а после прогуляться по пещере, полной трупов. Более того, это было бы довольно прибыльно, так как добра у них хранилось немало, и наёмники это понимали. Перед ними стоял не инфантильный подросток, который победил чудом, а бывалый воин, в честном бою одолевший их главного. Воин, держащий своё слово и проявивший милосердие по отношению к их главному. Пока я говорил, Грувдар остановил кровотечение и пришли пальцы. Антип удивлённо посмотрел на руку, перебинтованную лозами. Э, Грувдар давал рекомендации. Твои пальцы не шевелить 3 дня. Будешь шевелить, пальцы не прижиться. Ходить далеко. Понять. Антипс с открытым ртом смотрел на говорящую деревьяшку и кивал головой. Да и неудивительно. Обычный человек может встретить бога примерно никогда. А тут перед ним пляшет полубог и пришивает пальцы. Груддар родовое кольцо, сказал я, протянув руку, и в неё тут же лёг кругляш с символикой дуба. Антипи Иванович, присягаешь ли ты мне на верность, готов ли в вере и правде служить Дубровским, готов ли взять фамилию Продобровский? Антип молча взял кольцо и на плех на палец сказал: "Клянусь". Клятва принята. И помни, если предашь То тебя и твоих людей ждёт жестокая и неминуемая смерть. Ладно, я вынужден вас покинуть. У меня куча дел, а вам есть что обсудить? Я кивнул и закричал: "Тимур, мы уходим". Верни я развязал дисти минутыми ранее, и он стоял в толпе наёмников, слушая мою речь. "Иду, Виктор Игоревич", выкрикнул он, проталкиваясь в центр круга. Я использовал амулет Крысова и открыл портал, ведущий в карманную реальность. «Оставайтесь здесь! Скоро я вернусь и скажу, что делать дальше!» Пожав руку, я шагнул в портал, услышав за спиной голос Антипа «Смирно! Отдать честь новому главе!» Я, Грувдар и Тимур оказались в месте, где дневной свет никогда не гаснет. В месте, где вечное лето, зелёная травка, а ещё... Где долбанный Игдрасиль? В месте, куда я высадил куст, красовался глубокий кратер, Но мира у дерева нигде не было видно. Я тут же повернулся к Грувдару, решив, что это он сожрал моего друга, пока меня не было. Увидев мой взгляд, дендроид возмущённо замахал ветками. "Чего смотреть? Моя будь своя. Без понятия, где делся Кус", пробасил древень. Грувдар говорил ещё что-то, но я его уже не слушал. Из развалин замка показались три десятки жидких тварей. Они двигались к нам в унисон, повторяя лишь одну фразу. Жрать. Он хочет жрать. Конец третьего тома.